Глава 31. Сай говорил, что достать смертельный яд не так уж и просто. Согласна, но с теми знаниями, что подарила сила, я легко смогу сварить его сама. Для начала я сняла обветшалый домик неподалёку от рынка, расчистила место в дальнем углу комнаты и стала натаскивать в ведьмовское логово необходимые предметы и ингредиенты для приготовления яда. Из самого сложного оказалось поймать и подаить смею. Благоэгри быстро выследил ползучую тварь и прибил её огромной лапой к земле. И вот когда осталось прикупить последний ингредиент в виде измельчённого корня маритника, пришлось посетить знакомую аптекарскую лавку. Я продолжала прятаться под чёрной маской прокожённой, но тётка всё равно с подозрением на меня поглядывала. Пока я стояла в очереди, любительница поболтать выдала главную новость в Алаама. Достопочтенный инквизитор приглашает на бал-маскарад по случаю освобождения тёмного леса от скверны. И тут началась целая охота, но уже не на ведьм, а на пригласительные билеты. Праздник в поместье хороший повод проникнуть внутрь и расправиться с хозяином. Надо только достать заветный клочок бумаги. Даже подумать не могла, что это будет сложнее сделать, чем поймать и подоить змею. Счастливчики, которым пришли именные приглашения, ни за какие деньги бы их не продали. Но были и стандартные билеты на бал, которые раздавали инквизиторские псы. Ох, и долго же мне пришлось уговаривать смазливую девицу, которой достался шанс побыть с красавцем Люцием в одном помещении, продать мне пригласительное. Но к счастью, в итоге торги состоялись, и мы сошлись на грабительских 20 золотых монетах. получив пропуск на великий праздник в доме великого человека, я не стала терять время и занялась отваром. Установила котелок над огнём и растворилась в приготовлении яда. Немало сил ушло, чтобы получился светло-зелёный яд, флакончик которого способен отравить половину города. С особой любовью я погладила свой маленький меч, уложила его на бархатную подстилку и аккуратно обработала ядом острое лезвие. Теперь это оружие опасно даже для меня. От Грихо подальше убрала кинжал в ножны и отправилась на рынок за платьем и новой маской. Появиться в огромном зале поместья надо красиво, поэтому я не поскупилась и выбрала чудесное, пышное, тёмно-синее платье из дорогой материи. Расшитое сияющими лепестками и завитками, оно приятно прилегало к телу. Туфельки на низком каблуке в цвет наряда и блестящая маска, скрывающая верхнюю часть лица. Волнистые волосы собрала в высокую причёску, подколов её шпильками. Вот и готова незваная гостья с сюрпризом под юбкой. Я специально прорезала подобие кармана сбоку, чтобы одним коротким движением огалить оружие. Верёвку удлинила и спрятала каменный амулет в лажбинке меж грудей. Выглянула в окошко и набрала полную грудь воздуха, любуясь тем, как сумерки мягко окутывают город. Настал час расплаты. Маня в карету скучером, забралась в тесную кабину, расположилась на сиденье, расправив платье, ощупывала кончиками пальцев маску, убеждаясь в том, что ничего не забыла. Экипаж тронулся и повёз меня через главную площадь прямо к раскрытым воротам поместья. Сегодня можно. Волам на ушах стоял. Праздную смерть моего милого чудовища. Знали бы они, какую змею на шее пригрели. Не радовались бы победам инквизитора над нечистой силой. Повсюду загорелись фонари. Люди спешили на торжество. Девушки в красивых пёстрых нарядах, мужчины во фраках. А у входа в поместье высокий лакей проверял приглашения и запускал гостей в торжественный зал. Всё было как во сне. Я вышла из кареты и мягкой поступью пошла по зелёной ковровой дорожке. "Приветствую, мисс". В реверансе я протянула незнакомому мужчине проходной билет. Видимо, Люции наняли его со стороны. Всю прислугу я знала в лицо, а его никогда раньше не видела. Хорошего вечера. Учтиво распахнул передо мной двери парадной, и я с ходу влилась в толпу. Сердце защемило от тоски, когда оказалась в родных стенах поместья. Тяжело вздохнула, взглянув на картину с изображением яблоневого сада. Под ней стояла длинная и мягкая банкетка, на которой мы часто с Люцием сидели и болтали долгими вечерами. Он обнимал меня и шептал на ухо головокружительные слова любви. Я вспомнила их все с ироничной улыбкой. Жаль то светлое время. Оно навсегда для меня потеряно. Главное найти Сая. Он где-то в чертогах поместья. Возможно, его прячут в подвале или в амбаре держат связанным. Вопрос в том, почему Люци не убил его на месте. Я верила своим ощущениям и точно почувствовала бы смерть любимого. Он где-то здесь, и я обязательно его найду. В огромный, украшенный в честь праздника зал стекался народ, а я вместе с ним, встала в сторонке, наблюдая за разнощиками закусок и алкоголя. Всё та же прислуга, которая враз бы меня узнала без маски. Я старалась держаться от них подальше. То к одной компании девиц примкнул, то к другой, так и двигалась ближе к выступу, на котором в шикарном кресле будто король восседал люций. Он лениво смотрел поверх гостей и дёргал ногой в такт весёлой мелодии, которую наигрывали приглашённые музыканты. Я старалась пореже бросать взгляды на инквизитора, чтобы не вызвать подозрений. В танце с каким-то незнакомцем двигалась в сторону неприметной двери, которая вела в узкий коридор. Прислога пользовалась этим проходом нечасто, а вёл он как раз к хозяйским спальням. Улучшив момент, когда музыка стихнет, а мой партнёр побежит приглашать другую на следующий танец, незаметно пришмыгнула за дверь. Сила внутри помогала мне бороться со страхом и толкала вперёд по пустому коридору. За поворотом показалась лестница, и я резко прижалась к стене, услышав голоса. Визгливый ор экономки ни с чем не спутать. Она отчитывала прислугу в своей привычной манере, унижая и заставляя работать на износ. Мне крупно повезло, что женщины прошли мимо и освободили мне путь наверх. Подобрав пышную юбку, чтобы ткань не шуршала, осторожно поднялась по лестнице и осмотрелась. Никого. Раньше в этом крыле находились покои Лекса Ретбоуна. Я редко здесь бывала, а сейчас меня с неимоверной силой тянуло в конец коридора, где виднелась широкая дверь. Двинулась дальше тихой тенью. Схватилась за ручку нужной двери, но тут же убедилась, что она заперта на ключ. Но разве это преграда для отчаянной женщины с ашпилькой в волосах? С замком я справилась в два счёта и вошла в тёмное помещение. Первым делом заметила одинокую свечу на подоконнике, а потом посмотрела на кровать. На ней кто-то зашевелился, и у меня в забу дыхание спёрло. Неужели я нашла Сая? Кинулась к изголовью и схватилась за плед. скинула его на пол, и в этот миг мужчина повернул голову в мою сторону. Его тёплые карие глаза застыли в недоумении, а у меня сердце ухнуло в пятки. Взгляд скользнул по полураздетому телу и в ужасе застыл на ногах, вернее, на том, что от них осталось. Два обрубка обрезанных по колена. "Лекс, Лекс Рэдбоун", поражённо пропищала и опустилась на край кровати, узнав в колеке старшего брата Люция.